10 марта 1945 года, 19 часов 58 минут. Штирлиц выехал ночным экспрессом на швейцарскую границу для того, чтобы подготовить окно. Он, как и Шелленберг, считал, что открытая переброска пастора через границу может придать делу нежелательную огласку. Вся эта операция осуществлялась в обход кестапо. А разоблачение шлага после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено по замыслу Шелленберга Именно Штирлицем. Все эти дни Штирлиц санкции Шелленберга готовил для пастора кандидатов в заговорщики, людей из Министерства иностранных дел и из штаба Люфтваффе. Там, в этих учреждениях, Штирлиц нашел людей, особо ревностно служивших нацизму. Шелленбергу особенно понравилось, что все эти люди были в свое время завербованы гестапо как осведомители. «Это хорошо», — сказал он, — «это очень элегантно», — Штирлиц вопросительно посмотрел на него. В том смысле пояснил Шленбер, что мы таким образом скомпрометируем на западе всех тех, кто будет искать мирных контактов помимо нас. там ведь четко отграничивает гестапо от нашего департамента. В этом ночном экспрессе, который отличался от всех остальных поездов до военным комфортом, В маленьких купе поскрипывали настоящие кожаные ремни, тускло блестели медные пепельницы, проводники разносили крепкий кофе. В этом поезде по коридору Скандинавия-Швейцария ездили теперь лишь одни дипломаты. Штирлиц занимал место номер 74. Место номер 56 в следующем вагоне занимал синюшно-бледный профессор из Швеции с длинной неуклюжей скандинавской фамилией. Они да еще один генерал, возвращавшийся после ранения на Итальянский фронт, были единственными пассажирами в двух международных вагонах. Генерал заглянул в купе Штирлица и спросил его, «Вы немец?» «Увы», — ответил Штирлиц. Он имел возможность шутить. Ему это было разрешено руководством. Провокация предполагает возможность зло шутить. В случае, если собеседник не пойдет в гестапо с доносом, можно думать о перспективе в работе с этим человеком. В свое время этот вопрос дискутировался в гестапо. Пресекать недостойные разговоры на месте или давать им выход. Считая, что даже малый вред Рейху, существенная польза для его родины, Штирлиц всячески поддерживал тех, кто стоял на точке зрения поощрения провокаций. «Почему?» «Увы», — поинтересовался генерал. «Потому что мне не приносят второй порции кофе. Настоящий кофе?» Они дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт. Да, а мне дали второй раз. У меня есть коньяк, хотите выпить? Спасибо. У меня тоже есть коньяк. Зато, вероятно, у вас нет сала. У меня есть сало. Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки, сказал генерал, наблюдая за тем, что доставал Штирлиц из портфеля. В каком вы звании? Я дипломат, на советник третьего управления Мида. «Будьте вы прокляты!» — сказал генерал, присаживаясь на кресло, вмонтированное за выступом маленького умывальника. «Во всем виноваты именно вы». «Почему?» «Потому что вы определяете внешнюю политику. Потому что вы довели дело до войны на два фронта. Прозд!» «Прозд! Вы мекленбуржец?» «Да. Как вы узнали?» а «По... Прозд! Все северяне экономят нагласных «Это верно», — сказал он. «Слушайте...» Я не мог вас видеть вчера в Министерстве авиации. Штирлиц поджался. Он вчера подвозил к Министерству авиации пастора Шлага. Налаживает связи с людьми в случае успеха всей операции, когда к делу подключат гестапо, но уже по просьбе Шелленберга для выяснения деталей заговора. Надо было, чтобы пастор оставил следы и в Министерстве авиации, и в Люфтваффе, и в Министерстве иностранных дел. Нет. — подумал Штирлиц, наливая коньяк. — Этот генерал меня не мог видеть. Мимо меня, когда я сидел в машине, никто не проходил. И вряд ли Мюллер станет подставлять под меня генерала. Это не в его привычках, он работает проще. — Я там не был, — ответил он. — Странное свойство моей физиономии. Всем кажется, что меня где-то только что видели. — А вы стереотипны, — ответил генерал. — Похоже на многих других. — Это хорошо или плохо? Для шпиков, наверное, хорошо, а для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица. А военным? Военным сейчас надо иметь сильные ноги, чтобы вовремя сбежать. Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком? Так вы не знаете моего имени. Это очень легко установить, поскольку у вас запоминающееся лицо. Да? Черт, мне всегда оно казалось самым стандартным.